На сцене под музыку барабанов и бубнов отплясывали полуголые люди. Линекеру они не мешали, однако беспокоили лациса который немного нервничал и поминутно дотрагивался до пистолетной рукоятки. «Когда же он выберет, а?» – негодовал лацис глядя на Адареса, который, сидя в кругу самых дорогих проституток, проводил, так сказать, первоначальное тестирование. Девушки старались и так, и эдак, чтобы заинтересовать богатого клиента, однако он продолжал задавать всякие странные вопросы, совершенно не относившиеся к предмету их бизнеса. «А чего они набежали-то?» – спросил линикер «Он сказал, что заплатит тысячу», – ответил Лассес. «Тысячу?» «Ну да ладно, деньги у него есть, и любой согласится, что он их честно заработал. Но чё ковыряться-то? Девочки одна другой краши. Я бы выбрал вон ту, которая его обнимает». «Стой! Робби! Эта сука его душит!» Телохранители вскочили со своих мест и бросились на выручку «не хочу». Однако его уже подхватили двое здоровых парней и словно куклу бегом потащили к выходу. Линникер вскинул пистолет и прицелился. Когда один из парней закрыл адара со спиной, раздался выстрел. Похититель сделал два шага и упал. Его напарник, одной рукой продолжая удерживать Адареса, выхватил укороченный дробовик и выстрелил в ответ. Картечь прошла мимо телохранителей, но ударила точно в гущу танцующих на сцене. Послышались крики и грохот падающих на пол тел. Намереваясь зайти с тыла, Лассес выскочил в коридор через вторую дверь. Однако там был встречен картечью сообщников-похитителей. Получив ранение в ногу, Лацис вернулся назад, и в этот момент в бордель ворвалось еще человек восемь вооруженных людей. Лацис и Линикер выстрелили почти одновременно, и двое нападающих упали на пол. Неизвестно, что случилось бы дальше, но неожиданно с балкона второго этажа послышались гулки и выстрелы из пистолета большого калибра. В ответ нападающие открыли беспорядочный огонь из автоматов, и не успевшие покинуть холл посетителей, и девицы начали валиться на пол. Выстрелы и безумные крики сотрясали весь бордель, а в воздухе повис устойчивый запах горелой изоляции. К тому моменту, когда у Ленингера кончились патроны, все боевики уже лежали на полу и не подавали признаков жизни. Выглянув из-за кресла, за которым он прятался, Ленингер увидел, что Роб Латцес лежит в луже крови. Переведя взгляд в сторону балкона второго этажа, он заметил голову чернокожего парня. Неожиданный помощник сверкнул белозубой улыбкой и помахал Ленингеру рукой. «Луди Армстронг, к вашим услугам!» «Эй, ты, Стрелок, так не одеваться или как?» Громко крикнула его девушка, заглушая плач и стоны, раздававшиеся внизу. «Нет-нет, крошка, я уже иду», — отозвался Стрелок и исчез с балкона. Как всегда, с запозданием прибыла охрана. Линекер предусмотрительно забросил свой пистолет подальше и смешался с толпой набежавших зевак. Ему нечего было здесь делать, поскольку изрешеченный картечью Адарос лежал среди тел похитителей. По всей видимости, его застрелили, когда поняли, что утащить добычу не удастся. Линникер шел по коридору и размышлял. Вот и все. Закончилось наше везение. Теперь обзаведемся числителем и будем нищенствовать, как все честные промысловики. Существовал еще другой вариант. На карточке линикера было около 10 тысяч. При обмене на нормальные деньги один к полутора Этой суммы хватило бы на обустройство на новом месте. Вот Но только где оно, новое место? Этого Линникер не знал. Встречные люди толкали и обходили Линникера, а он все шел и шел в туманном оцепенении, пока кто-то не схватил его за локоть. «Эй, Линникер, что там была за стрельба и где Адарос?» Прямо перед собой Линникер увидел встревоженные глаза капитана Макриди. «Их убили, сэр. Обоих. Лацоса и Адароса». Капитан отпустил руку матроса и кивнул головой. «Да, я чувствовал. Я чувствовал, что сегодня что-то такое произойдет». — Пойдемте обратно на корабль, сэр, — осторожно предложил Кроуфорд. — Отчего же, Ник? Как раз теперь спешить некуда. Можно пойти и напиться как следует.